Эпилог. Последние чувства. Когда мы вместе с вами начали изучать историю эмоций, я хотел продемонстрировать три вещи. Первое, что эмоции не универсальны, а меняются от культуры к культуре и от эпохи к эпохе. Надеюсь, теперь для вас это очевидно. Пусть у нас у всех один базовый набор внутренних переживаний, но более сложный опыт, образующий эмоции, каждая культура воспринимает по-своему. Большинство из нас не рассматривают сантименты, подсказывающие нам, как реагировать, например, на предметы искусства, как отдельную категорию чувств. Это относится и к так называемым паты или страстям, вызванным возмущениями в душе. Даже такие, казалось бы, распространенные чувства, как желание, отвращение, любовь, страх, стыд и гнев, не так универсальны, как кажется. Едва заметные различия в том, как представители разных культур трактуют свои чувства, могут подготавливать почву для рождения новых религий и экономических сверхдержав. Второй моей целью было показать, что эмоции сложнее, чем мы думаем. Совершенно очевидно, что эмоции — это не просто стимул, за которым следует ответ. Не просто выражение лица или звук, который мы издаем. Эмоции богаче и сложнее — Они работают на многих уровнях и меняются в зависимости от обстоятельств. Желание, побудившее человечество открыть новый свет, отлично от желания достичь нирваны. Отвращение, спровоцировавшее охоту на ведьм, отлично от отвращения в понимании современных психологов. Несмотря на то, что, возможно, существует некий общий опыт, сформировавшийся в результате эволюции, некий базовый аффект, свойственный всем людям или даже всем млекопитающим, Я надеюсь, у вас не осталось сомнений в том, что все устроено гораздо сложнее. Наконец, я хотел рассказать вам, что у эмоций есть собственная история. В этой книге довольно много самой разной истории. Истории того, как менялись представления людей о чувствах, того, как эмоции влияли на глобальные процессы и того, к чему приводило манипулирование эмоциями. Есть здесь история исследования эмоциональных расстройств, И история того, как отношение к ним кардинально поменялось с течением времени. Вы узнали, как люди ощущали стыд, что чувствовали в ответ их боги и как следует контролировать чувства. Я обещал, что эта книга объяснит, как эмоции сформировали наш мир. Я надеюсь, каждая из этих глав проиллюстрировала, что мир в немалой степени менялся благодаря эмоциям людей, населявших его в разные эпохи. Мы увидели, как эмоции повлияли на рождение великих мировых религий. Мы увидели, как желание способствовало построению национального государства и вместе с ним капитализма. Мы увидели, как чувства не только сыграли роль в обретении независимости США, но и вдохновляли людей на открытие новых континентов. Мы увидели, как современная Япония родилась в момент большого стыда, а современная Гана — в момент ярости. Мы даже увидели, как прямо сейчас — Эмоции выступают двигателем науки и технологии. Что мне больше всего нравится в последнем предложении, так это то, что в переизданиях его не придется переписывать. Эмоции всегда будут толкать науку и технологии вперед. Но какими будут эмоции будущего? Это длинная и сложная история, которая сама по себе заслуживает отдельного исследования. Позвольте поделиться небольшой частью моего представления о будущем эмоций. Смайла сознание. Альтернативная вселенная 1969 год Нил Армстронг стоит на нижней ступеньке лестницы лунного модуля Игл. В этой вселенной текстовые сообщения были изобретены задолго до радио. Именно поэтому, вместо того, чтобы произнести речь, Армстронг отправляет миру послание из Эмодзи. И уже в нашей вселенной они становятся все более популярными в соцсетях, блогах, текстовых сообщениях и даже маркетинговых коммуникациях. Что в эмодзи и их предшественниках, эмотиконах, интереснее всего, по крайней мере для тех, кто интересуется лингвистикой, так это то, что они предвещают появление нового письменного языка. Этот язык создается с нуля и в рекордные сроки людьми, которые его используют. И больше всего интригует, что язык эмодзи, похоже, понятен всем. Эмодзи все чаще понимают одинаково совершенно разные люди в разных уголках мира. Так было не всегда. Поначалу смайлики плохо приживались. Скотт Фалман впервые в 1982 году разместил на виртуальной доске объявлений предложение использовать смайлик с правой скобкой для выражения радости и смайлик с левой скобкой для выражения грусти. Большинство людей еще даже не знали, что такое интернет. а всемирная паутина была только искрой во взгляде ее создателя Тима Бернерса-Ли. Технологиям потребовалось некоторое время, но когда они, наконец, развились до нынешнего уровня, крошечные иконки эмоций, что некогда были прерогативой гиков и технарей, стали безумно популярны. Интересно, что оригинальные смайлики могли кое-что рассказать о культурных различиях и выражениях эмоций. Например, на Западе обычно ставят смайлики так, как это делал Фалман — горизонтальные с акцентом на рот. Японские смайлики — каумодзи — ориентированы вертикально и делают упор на глаза. Значит ли это, что, считывая эмоции, в Азии ориентируются на глаза, а на Западе — на рот? Некоторые исследователи предполагают, что да, все именно так. Это, однако, лишь не раз доказывает, что утверждение, будто смайлик, улыбка означает одно и то же везде и для всех, ошибочно. Доказано также, что люди разных возрастов по-разному читают эмодзи и смайлики. То, как быстро вы расшифровали послание Армстронга из альтернативной вселенной, выдает ваш возраст. Однако все меняется. Постепенно эмодзи полностью заменяют смайлики, На момент написания этой книги в разных культурах есть некоторые отличия в эмодзи, унаследованные от эмотиконов. Однако эти образы начинают сливаться. Многие лингвисты, работающие в этой области, считают, что на основе эмодзи формируется новый язык международного общения, а вместе с ним и новые интернациональные способы выражения эмоций. Поскольку и эмоциональные вычисления и эмодзи способствуют тому, чтобы... мы переживали эмоции одинаково, я полагаю, что в течение 50 лет с момента выхода этой книги все эмоциональные выражения унифицируются. Развенчанная теория базовых эмоций Экмана становится универсальной по мере того, как западные технологии и используемый в них вариант базовых эмоций распространяются по миру. Вскоре отклонение от этой нормы в лучшем случае помешает вам быть правильно понятыми в соцсетях. В худшем — доведет до тюрьмы. Многочисленные и разнообразные способы выражения эмоций, менявшиеся от культуры к культуре и от эпохи к эпохе, постепенно сливаются в один. Калейдоскоп эмоций реального мира распадается в цифровом пространстве вокруг нас. Это большая и сложная тема, и чтобы углубиться в нее, потребуется куда больше времени, чем у меня есть. Но я убежден, что настоящее торжество западного империализма наступит, когда эмоции всего мира превратятся в западные. Вот почему в 2084 году мы все будем чувствовать себя одинаково. Базовые эмоции Экмана, наконец, станут универсальными. Заключительные мысли. На мой взгляд, истории вне эмоционального контекста просто не существует. Надеюсь, в этой книге мне удалось это продемонстрировать. По крайней мере, я надеюсь, что сумел показать вам изучение эмоций — неотъемлемая часть изучения прошлого. В конце концов, изучая историю, мы стремимся познать прошлое, а как это сделать без попыток разобраться, что в разное время чувствовали люди. Моей главной целью всегда было открыть ваш разум для истории эмоций, предложить отправную точку которая позволила бы взглянуть на историю совершенно по-новому. На эту тему написаны десятки книг, от непринужденных экскурсов до глубоких аналитических работ. Некоторые из них посвящены чувствам и эмоциям в целом, другие исследуют конкретные эмоции и поведение, плач, страх, счастье и даже любопытство. Надеюсь, я заинтересовал вас достаточно, чтобы вы захотели погрузиться в эти книги. Призываю вас найти их. и увлечься темой так же, как увлекся ею я, потому что я твердо верю, что без истории эмоций нет никакой истории вообще».